Глава 15 «Слава!» – закричал в трубку Наполеонов. «Слава, я звоню тебе из машины». К чему такая секретность? В подъезде Бессоновых вчера вечером было совершено нападение на подростка. Его ударили молотком? не столкнулись с лестницы Он жив? Жив, но врачи говорят, что состояние тяжелое. Ему еще повезло, что его бабушка с дедушкой схватились. Он позвонил им и сказал, что уже подходит к дому. Они ждут, а его нет и нет. Вот и вышли в подъезд а мальчик лежит на площадке весь в крови. Вызвали скорую и полицию. А вы до этого с ним разговаривали? Нет. Почему? Потому что мальчик не живет постоянно в этом подъезде, а только приходит к бабушке с дедушкой. Плохо. Ты думаешь, он кого-то узнал? Не знаю, но предполагаю. Иначе зачем преступнику было толкать ребенка с лестницы? Эксперт сказал, что они встретились лицом к лицу, и преступник толкнул мальчика в грудь. Это плохо. Ты думаешь, он кого-то видел? Иначе зачем на него надо было нападать? Знаешь, я просто в отчаянии. Шура, тебе нужно успокоиться и заниматься делом. А мальчик? Так ведь ничем не можешь ему помочь. Наполеонов тяжело выдохнул в трубку. Нам только остается надеяться на врачей и на небеса. Слава, ты думаешь, он выживет? Я же не пророк и не гадалка. Все равно скажи хоть что-нибудь. Жалобно попросил он. А что говорят врачи? Они говорят, что надежда есть. Значит, он выживет уверенно сказала Мирослава. «Слава, спасибо тебе!» «За что удивилась она?» «За то, что не стала подливать масло в огонь и указывать мне на мои ошибки». «Так ты уже и сам себя истерзал», тихо проговорила она. «Я и говорю, что ты настоящий друг». «Ладно, Шур, как говорили наши предки, по коням». «Да, я побежал пока». «Пока». «Что случилось?» спросил Морис, когда она положила трубку. В подъезде, где живут Бессоновы, кто-то столкнул с лестницей подростка. Это значит, что преступник живет там? Вообще-то это ничего не значит. Но почему? Потому что, во-первых, встреча могла быть случайной, и преступник приходящей личностью. Во-вторых, преступник мог специально выслеживать мальчика. Все дело в том, что подросток не живет постоянно в этом подъезде. Он только приходит к своим дедушке и бабушке. Но на момент преступления мальчик был там. Или поблизости. Например, он мог играть с остальными ребятами на площадке перед домом и мог что-то заметить. Разве полиция не спросила всех детей? Спросила тех, кто из этого двора. А этот мальчик уже, наверное, ко времени опроса ушел к себе домой. На следующее утро погода окончательно испортилась. Дон сидел на окне в кухне и негодующе смотрел в сад. Его утренняя прогулка отменялась. Никакой уважающий себя кот не станет гулять под дождем. А зонтов для котов люди до сих пор придумать не удосужились. Морис готовил завтрак. И, услышав, как ему показалось презрительное фырканье кота, оглянулся и сочувственно сказал. «Терпи, друг, ничего не поделаешь. Осень». Мирослава за завтраком была молчалива и задумчива. Морис подумал, что дождливая осенняя погода повлияла и на ее настроение. Он уже хотел сказать что-нибудь оптимистичное. Но Волгина его опередила. Морис: я улетаю в Волчиморск». «Когда?» «Прямо после завтрака». «А билеты?» Обронил он растерянно. «Я заказала». Он не стал спрашивать, зачем она туда летит, будучи уверенным, что в ответ она только пожмет плечами. Вместо этого он спросил, «Вас отвезти в аэропорт?» «Да, пожалуйста». По дороге в аэропорт они тоже молчали. И Морис не сомневался, что мысленно на Мирославу уже там, в этом небольшом приморском городе, наводненном отдыхающими и туристами. Как гласила реклама этого города, «Волчеморские лучшие отели, лучшие пляжи и даже море самое лучшее». Лично Морису больше нравилось Балтийское море, Ну и что, что прохладное. Зато на его дне в янтарном замке живет со своим возлюбленным прекрасная морская богиня Юрата. В то, что разъярившийся повелитель богов Перкуна с ударом молнии разрушил замок и приковал Юрата к его развалинам, он не верил. Так Юрата и поддалась ему. Обвела его вокруг пальца и продолжает жить в своем замке и наслаждаться любовью красавца-рыбака Коститиса. Не зря же говорят, что даже самая глупая женщина способна провести самого умного мужчину а уж Юрата никак нельзя считать глупой. Так что Перунос остался с носом и до сих пор не подозревает об этом. Впрочем, до такого завершения легенды Миндаугас додумался не сам. Ему его подсказала Мирослава, когда он однажды, подарив ей красивый кусочек янтаря рассказал о любви Юраты и Коститиса. И надо признать, что Морису эта версия сразу же пришлась по душе. Посадив Мирославу на самолет, Морис вернулся домой и на вопросительный взгляд сидевшего на крыльце кота развел руками. «Улетела твоя хозяйка». Но будем надеяться, что скоро вернется, хотя там солнышко, лазурное море и цветущие розы». Волчиморск действительно встретил Мирославу чудесной погодой. Ей даже показалось, что она не на самолете летела два часа, а переместилась из осени в лето на машине времени. Несмотря на то, что удовольствие было дорогим, Мирослава взяла такси и попросила отвезти ее в гостиницу «Чайка». По уважительному взгляду таксиста Мирослава догадалась, что гостиница не из дешевых. «А вы знаете, почему наш город называется Волчеморском?» – неожиданно спросил таксист. «Понятия не имею». «О, это очень красивая и печальная легенда». «Расскажите», – попросила Мирослава, догадавшись, что ему самому очень хочется рассказать ей ее. «Хорошо, слушайте. Давным-давно жил на белом свете всемогущий правитель, и была у него красавица-дочь. Девушка была такой красивой, что луна, увидев ее, точно сбледнела, а само солнце, глядя на нее, зажмуривало глаза». Почему? Потому что красота ее была настолько ослепительной, что ослепляла даже солнце. Но вот характер у нее был не сахар. Была она капризна и своевольна. И однажды собралась красавица со свитой на охоту. Повелитель возмутился. «Куда ты хочешь ехать, дочь? Посмотри на небо, буря надвигается». Но принцесса только ножкой топнула и бровки луками изогнула. Ни запрет отца, ни предупреждение звездочета, ни мольбы придворных не помогли. Принцесса уехала в горы с горсткой смерчаков Едва они поднялись по тропе в лес, как разразилась самая настоящая буря. Молнии раскалывали небо пополам. Гром гремел над самыми их головами. Страшный ветер поднимал всадников в воздух вместе с лошадьми. Дождь лил два дня и две ночи. Принцесса оказалась в самой чаще леса, без свиты, без коня и промокшей до нитки. Забралась она на большой камень и пригорюнилась. И вдруг увидела два светящихся во тьме глаза. Волк, догадалась принцесса. Это и на самом деле был волк. Даже не волк, а волчища Огромный, мускулистый. Шерсть у него на закривке стояла дыбом. Принцесса неизвестно зачем. Может, ей просто молчать надоело. Спросила. «Ты кто?» А волк ей ответил человечьим голосом. «Я волк, хозяин этого леса. А ты кто такая?» Принцессе его вопрос показался бестактным. И она ответила. Но ну, не так, как должна была бы ответить вышкаренная придворным этикетом принцесса. А как, например, могла бы ответить жена сапожника? или торговка с рынка. «Разуй глаза невеже. Перед тобой дочь повелителя». «Принцесса, что ли?» — хмыкнул волк. «Принцесса», — ответила девушка, стараясь не слишком громко стучать зубами от холода и страха. Волк почесал лапой макушку и сказал. «Принцесса ты или нет, я тебя все равно съем». «Ну и ешь», — вздохнула она. «Может быть, я у тебя в животе согреюсь». «Что ты сделаешь у меня в животе?» — удивился волк. «Разведу костер». «Да она полоумная», — подумал волк. Но, постояв еще немного в отдалении, приблизился к ней. Закинул ее на спину и помчался так быстро, что у принцессы ветер в ушах засвистел. Она обняла серого за шею, чтобы не упасть его спины. Так, лежа на животе на теплой шкуре, она искакала. От тепла она согрелась и незаметно для себя задремала. Проснулась принцесса от удара о землю. Волк сбросил ее со спины, проворчав. Разлеглась тут со всеми удобствами. Девушка открыла глаза и увидела, что нет вокруг никакого леса. Они на берегу моря. В небе светит яркое солнце, а под ногами теплый золотистый песок. «Ура, ура!» запрыгала принцесса, а потом повернулась к волку и сказала. «Волк, я не хочу, чтобы ты меня съел». «Да я и сам передумал», — ответил волк. Перекувыркнулся он через голову два раза и обратился в прекрасного юношу. Стояли они друг против друга и налюбоваться друг другом не могут. «Согласна ли ты стать моей женой?» — спрашивает девушку юноша. Принцесса подумала немного и сказала, «Сначала я хочу, чтобы ты накормил меня». Юноша взял ее за руку и повел по тропинке, бегущей от берега моря в сторону виднеющегося вдали сада. Тропинка была неровной. Всюду попадались то маленькие камушки, то большие камни. Принцесса захромала. Юноша взял ее на руки и понес дальше. Опустил он ее на ноги только в глубине сада. И перед глазами принцессы предстал прекрасный дворец, внутри которого играла музыка. Вошли они во дворец. Повсюду их встречали разные звери и птицы, и все радовались их приходу. В центре самого большого зала был накрыт стол, который буквально ломился от яств и напитков. После того, как принцесса утолила голод, юноша повторил свое предложение. «Но у тебя нет кольца», — капризно сказала принцесса. Но тут откуда-то спрыгнула большая рыжая белка. В руках она держала шкатулку, усыпанную всевозможными камениями. Юноша открыл шкатулку и достал из нее перстень с изумрудом. Он настолько понравился принцессе, что она согласилась стать женой волка. Свадьбы праздновали три дня и три ночи. Кто только не веселился на ней. Все жители лесов и полей, от крохотного муравья до огромного медведя. А после свадьбы молодые стали наслаждаться своей супружеской жизнью. И поначалу принцессе все нравилось. Она бродила по бесконечным палатам замка, гуляла в саду, купалась в море. Птицы пели ей песни, звери заботились о ней и развлекали ее. Муж принцессы время от времени куда-то отлучался. Жене он говорил, что ходит на службу. Какая служба может быть у бывшего волка? Принцесса себе представить не могла. Но вскоре надоело ей жить среди зверей, не видя под для себя ни одного человека. Затосковала она и стала думать о том, как ей обратно к отцу своему вернуться. И стала выжидать благоприятного момента. И он настал. Однажды муж предупредил ее, что ему по неотложным делам нужно отлучиться на двое суток. Принцесса сделала вид, что она опечалена до неимоверности, а сама в это время ликовала в душе. Муж постарался утешить ее как мог и уехал, крепко рацеловав жену на рассвете. Принцесса же, не теряя времени даром, бросилась на берег моря и стала звать Дельфина, с которым она часто резвилась, плавая в море. Дельфин тут же приплыл и, выслушав просьбу принцессы, согласился увезти ее с этого места туда, где живут люди. Звери и птицы, привыкшие к совместному плаванию принцессы с дельфином, не сразу ее хватились, а когда хватились, было уже поздно. Принцессы и след простыл. Вернулся муж домой, а жены нет. Разослал он зверей по всем тропам, послал Соколов и Орлов оглядеть все сверху и узнать, где жена его скрывается. Но, увы, никто из них не увидел принцессы. То ли она в море утонула, то ли все-таки добралась до замка своего отца. А муж принцессы перекувыркнулся два раза через голову и снова превратился в волка. И стал он горевать и тосковать. Не ел, не пил, никого видеть не хотел. И однажды уснул и не проснулся. Замок опустел, сад одичал. Но прошло время, и на это место пришли люди. Откуда они узнали о любви волка к капризной принцессе, неизвестно. Но только город назвали Волчеморском. «Жалко влюбленного волка», — обронила Мирослава. «Вот и я говорю о том же», — серьезно проговорил таксист. «Зря он ее не съел». А потом, увидев недоверчиво удивленное лицо Мирослава, весело рассмеялся. Через минуту он уже выруливал на стоянку. «А вот и ваша чайка», — сказал он. «Спасибо», — поблагодарила Мирослава и расплатилась с разговорчивым таксистом.